Глава 30. По пути Вилк немного расспрашивает обо мне и знакомит с командой. Дирк. Десятник их бывшего десятка. Бывшего, потому что от него за десяток лет осталось 5 человек. Это, кстати, хороший результат. Дирк, Эйт, Сорен, Рита и сам Вилк. Стражи и воины, они опытные и умелые, и удачливые, раз их аж пять человек выжило за такой срок. И срок этот прошел не в спокойствии, за стенами крепости. Они постоянно таскались по патрулям и вылазкам, и в двух прорывах выжили. Каждый из них уже по четыре кристалла эссенции поглотил, а Дирк все пять. Тоша, Кирна, Миру и Одеру мой собеседник представлять не стал. Решил, что я и так их знаю. Последнего члена нашего отряда зовут... Лиран. Он охотник, местный, отслужил когда-то свой срок в гарнизоне на границе в составе охотничьего полка. Потом ходил к изнанке самостоятельно, часто подряжался на вылазке к разным командам. Охотник он очень опытный, надежный. И тоже, как они, ни один кристалл успел поглотить. Сколько точно Вилк не знает, а Лерой не спешит рассказать. Еще у охотника нет с собой счета, как и у двух девушек в нашей команде. У остальных есть. Эй, Мира. Почти шепотом окликивает арчанку Вилк. «Будь аккуратней!» Девушка передвигается в шагах пяти перед нами, и мой собеседник заметил, как я часто пялюсь на нее. «С чего бы!» отзывается она грубо, не оборачиваясь, и тоже негромко. Сейчас разговоры уже совсем стихли, только Вилк продолжает то шутить, то кого-нибудь подкалывать, но тихо. «Ты слишком сильно притягиваешь внимание нашего молодого стража. Он не сводит в тебя глаз, Это очень опасно для тебя. Иди немного скромнее. Пихай его в бок, какого фига выдает. Но насчет скромнее он прав. Скромно ее покачивающуюся походку, а также амплитуду, движение бедер не назвать, реально отвлекает. Весело фыркнув, мир на этот раз оглядывается, всего на миг, но успеваю заметить довольство в игривом взгляде. С чего мне должно быть опасно? спрашивает она, чуть потеплевшим голосом, уже отвернувшись. — Ну, как же, — деланно удивляется Вилк. — Неужто не слышала про похожденье нашего крога? Все про то знают. Он в лесу уже всех самых щелкунов соблазнил. А бабы есть бабы. Будь она разумна, аль зверь, а ревнивый — жуть. Так что остерегайся. Посмотрев на стража, вижу его такую обезоруживающую улыбку, что втащить ему уже не хочется. — На привале тебе язык отрежу, — зло отвечает Мира. Прекращаем разговоры. Бросает Дирк. Дальше идем молча. После чего никто не роняет ни звука. Все молчат, прислушиваются, вглядываются в окружающую нас растительность. Здесь еще не так опасно, но забраться сюда может всякое, поэтому лучше быть на настороже. Границы идем по незнакомой мне тропе. Впереди виднеется высокая каменная гряда. Когда я видел ее впервые, во время ночного прорыва, то она мне казалась сплошной на страже и охотники знают несколько ходов через нее на ту сторону и периодически пользуются ими. Вообще на эту территорию, отделенную грядой и виденными мной при ночном прорыве остатками искусственной каменной стены, хватает лазеек. Через них и попадают в населенные области твари из изнанки, и это несмотря на патрули стражей. От резкого шума вздрагиваю, что там массивное, скрытое растительностью проламывается через кусты и деревья, и оно быстро удаляется от нас. Никто из команды вообще на это не реагирует, словно так и должно быть. Заметив мое удивленное этим обстоятельством лицо и хмыкнув, Вилка решает пояснить шепотом на ухо. Спугнули крупную измененную зверюшку. Мы ж тихо идем, она не сразу нас обнаружила. А как заметила, испугалась. И давай дёру. Через несколько шагов он добавляет «У зверей чуйка, насильный крупный отряд, на такой никогда не лезут, так что можешь не переживать, пока ты с нами, Ха, самки щелкунов тебя не побеспокоят». И беззвучно ржет, глядя, как я закатываю глаза. Опять он за свое. Но Вилк неверно растолковал мое удивление. «Я не боялся, что на нас нападет измененное животное» мне интересно почему стражи вообще на существо никак не отреагировали даже особо не глядели в ту сторону соран сгоняй глаз проверь негромко командует дирк и невысокий коренастый мужчина отложив щит быстро и ловко взбирается по невысокой каменной круче у каменной гряды а затем ныряет прямо в густой высокий куст на выступающем валуне через минуту он выглядывает меж ветвей чисто ловушки не тронты эй Дирк переводит взгляд на другого члена команды. Мужик высокий, ростом со своего командира, но не такой объемный, хоть и широкоплечий. Жилистый и вообще такое ощущение... Словно к вертикальной шпале поперек прицепили еще одну, что заменяет плечи. Руки длинные. эйт разматывает веревку и бросает Сорону один конец. Тот с ним пропадает за кустом. Через некоторое время веревка дергается пару раз, и Дирк командует. Полезли. Первым за веревку хватается вилк, сказав мне напоследок «Ты после Кирна». Закрепляет на спине свой щит, быстро разбирается к кусту и перед тем, как в нем пропасть, принимает из рук Эйта щит Сорона. Остальным пояснения не нужны, все и так, оказывается, знают свою очередность. Остаюсь предпоследним, замыкает Тош. Взобраться по канату много ума не надо, правда крупный щит, закрепленный за спиной, немного мешает. Раз, я уже перевалился через валун. Два, продираюсь сквозь ветви кустарника. Он скрывает овальные формы дыру в толще породы. Слегка чиркая свод краем щита, протискиваюсь в проем вслед за кирном. Проход немного извивается, уходя под крутым углом вверх. Но длится недолго. Перед появившимся просветом над головой меня предупреждает кирн. «Черенок не за день и трос». Камень на голову свалится, тебя придавит, лаз перекроет. На глаза попадается тонкая жердина, что немного мешает пройти свободно и подпирает верхним краем камень над головой. Понизу на высоте в ладонь протянут тонкий трос, он крепится к жердине. Чтобы обойти препятствие, приходится протискиваться боком, перешагивая растяжку. Хорошо, что высота лаза тут позволяет распрямиться в полный рост. Оборачиваюсь, чтобы предупредить о ловушке Тоша, но тот опережает. «Знаю». Бросает он, следуя в пяти шагах за мной. Когда свод над головой отступает, оказываюсь в узкой расщелине, расходящейся кверху. Выход из нее тоже идет на подъем, под ногами пересохшее русло некогда бурного ручья. Видимо, сюда сливается вода со стен каменной гряды во время дождей, и поток когда-то промыл дыру в мягкой породе среди камней. Эти ветви не трожь. Передает предупреждение Кирн, указывая высокий и широкий кустарник, чем-то напоминающий молодую ветлу. Смотрю, весь отряд обходит его стороной. Скорее всего, там тоже какая-то ловушка спрятана. Впереди, при выходе из ущелья, замечаю в окружении молодняка еще пару местных взрослых ветел. Крупных и ветвистых, они растут по обеим сторонам от высохшего русла. К ним уже подходит вилк, раздается его голос. Вижу двух лепунов и через секунду даже трех сниму коротко бросает соран и он моментально взлетает на дерево извиваясь сужом скользит по ветвям проделывает все шустро когда остальная колонна подходит ближе на земле валяются три трупа странные существа тварь похожа на широкую шляпку гриба и большую медузу одновременно буро зеленого цвета с проглядывающейся на поверхности сетью темных сосудов Куча мелких отростков, щупалец из-под шляпы. Из лекции знаю, что та имеет большую пасть под шляпкой. И длинные в 10 сантиметров шириной, очень тонкий ленточный жгут. Он прочный, почти весь из сухожилий. На его конце острые незаметные крючки и коготки. Жгут обхватывает жертву и втягивает ее в пасть. Пока мы проходим мимо, охотник Лиран склоняется над трупами с ножом и вырезает ленточный жгут твари у самого основания внутри пасти. Этот орган липуна очень ценится. «Считай, затраты на поход, отбили, радостно комментирует Вилк. Когда ущелье заканчивается, начинается спуск с гряды. Тут он пологий и поросший густым лесом. Справа 30 шагов пыльник со стволом сульмы, сообщает Соран. Мира, Одера, командует Дирк. «Ваш, Рита, прикрой!» Троица без вопросов уходит в указанную сторону. Тут же раздаются быстрые хлопки тетивы в течение нескольких секунд. Тихое шипенье, еле слышимый хрип, и по деньги чего-то тело на землю. Наши возвращаются быстро. С трупом никто не ковыряется. Для сбора ценного ингредиента с пыльника требуется специальная объемная тара. С собой такую в дальний патруль брать дураков нет. Через минуту спереди раздается глухое утробное рычанье. «Рвач», — констатирует Вилк, «вперед, несмотря на тяжелые элементы брони и огромный щит, очень быстро выдвигается Рита». «Бах!» — в щит ударяется опасная тварь, очень быстро мелькают рубящие копья Сорена, Эйта и Вилка. Дирк в это время продолжает осматривать лес». Пара секунд, и очень опасный монстр порублен. Встретился он моему десятку в тот первый выход. Вместо малого меченога был бы шанс никому из ребят не вернуться назад. А эти мужчины спокойны, словно комара походи убили. На лице того же Дирка ни капли обеспокоенности не проскальзывало. В какой-то момент у меня было желание подорваться вперед, чтобы тоже приложить силы по убийству жуткого монстра, но спокойный вид остальных из команды, что не участвовали в сражении, меня остудило успокоил. Мы продолжаем путь, пока Лирен вырезает нужные ингредиенты. Догнав нас, через совсем короткий промежуток времени он сообщает. «Кристалл эссенции, малого укрепления». «Мне бы такой для бабушки достать. Сразу забудет про свой диабет, когда ее организм перестроится. Вот только будут ли кристаллы работать в моем мире?» «Начало неплохое», – комментирует добычу Тош. Дирк кладет находку в специальный мешочек и убирает в свой рюкзак. «Действительно, это оказалось только начало. На протяжении двух часов группа уничтожает еще около дюжины тварей изнанки». Находятся три кристалла эссенции. За следующий час добавляем еще один. Мне показать себя в бою шанса так и не представляется. Была пара моментов, когда Дирк мне приказал «Готовься». Две команды были заняты своими противниками, и на горизонте появилась новая угроза. Мне предстояло выступить вместе с Тошем и Кирном. Но одна команда быстро справилась со своей тварью, быстро переключилась на следующую. Потемневшее было небо начинает светлеть, и это не от выступивших на небе звезд и яркой луны, их тут нет. В вышине, помимо близкой суры, подсвечены более далекие осколки, но и не от них небо светлеет, просто это изнанка изменяет пространство в зоне ее влияния и на приграничных территориях. На лекциях говорили, что, переступив черту границы, попадаешь в сумерки, и неважно, в полдень ты зайдешь или в полночь. — Что скажешь? — доносит доносится до меня негромкий вопрос вилка, адресованному нашему командиру. — Мало тварей и много осколков, — задумчиво отвечает Дирк. — И? — Данных мало. Пойдем за границу. Эта новость меня радует и пугает одновременно. Радует от того, что появится шанс найти то, что мне так нужно. Кристалл эссенции жизни может попасться только за границей. Из тех, что мы уже сегодня добыли, все не то. Даже ни одного с похожим свойством, только слабого ранга, не нашлось. А пугает? Нет, не пугает». Больше настораживает, интригует и будоражит любопытство. Это как из детства, когда ты совсем маленький, но любопытный и веришь в сказки. Тот таинственный и темный чердак бабушкиного дома со старинными вещами, когда ты решаешь украдкой, пока никто не видит, пробраться туда, туда, где еще не был. Надеешься увидеть там диковинные предметы, чудеса и опасаешься чудовищ, спрятавшихся в темноте. Но... — Любопытство побеждает, и ты, набравшись смелости, в одиночку поднимаешься по скрипучей лестнице в полумраке. — Скоро перейдем к черту, — предупреждает всех Дирк, отвлекая от погружения в ностальгию.